Глава 31. Орден Красного Знамени комиссар Лебедев получил 22 июля, через месяц после начала войны. Он встретил ее секретарем Порткомиссии летоделу Армии, которой командовал генерал Курочкин, и показал себя настоящим воином в кровавой неразберихе тех дней. Когда армия оказалась под Смоленском в тяжелейшем положении, а на переправе через Днепр, где скопилось множество техники, При налете Юнкерсов возникла паника, лебедев под разрывами бомб, бросился к мосту и железной рукой навел порядок. Попав в окружение, сколотил боевой отряд из разрозненных бойцов и командиров и вывел к своим более 300 человек. В сентябре бросили Лебедева в военкомом управление тыла, но в этом качестве он пробыл недолго. В октябре Николай Алексеевич был уже в 52-й армии генерала Клыкова на посту комиссара армейского тыла. Заведование, прямо скажем, не из легких, а когда на все от продуктов питания до снарядов крайняя нехватка, то хлопотливее работы на фронте вообще не сыскать. Но и в таких условиях Лебедев ухитрялся добиваться четкого взаимодействия тыловых частей, без успешной деятельности которых невозможен боевой успех. Так Николай Алексеевич и провоевал до мая 1942-го, когда же генерал Хозин принял решение об отводе второй ударный на Волховский плацдарм Член военного совета фронта «Запорожец» вызвал Лебедева в штаб. «Поедешь во вторую ударную», – сказал он. «Будешь там власово Зоевым помогать. Армия голодает, боеприпасы на исходе. Мы приняли решение укрепить их тобой». «Может быть, лучше армию укрепить боеприпасами и продуктами», – осторожно подсказал Лебедев. «Наладить снабжение с этой стороны, решить транспортную проблему». «Много разговариваешь, Лебедев», – проворчал Александр Иванович. «Разве ты забыл, что кадры решают все? Вот мы тебя и того значит, как лучшего комиссара тыловой службы направляем на горячий участок». Снова не сдержался Лебедев, когда Запорожец сказал. «Там для тебя два мешка листовок приготовили. Возьмешь в самолет для раздачи бойцам. Может быть, лучше сухарей?» Запорожец наставительно поднял палец. Поначалу он хотел поставить на место белокурого красавца, но Александр Иванович Был в добром настроении, он уже подписал шифровку в упор. Тыл второй ударный укрепили опытным работникам, потому снисходительно разъяснил. Двумя мешками сухарей армию не накормишь, Лебедев, а несколько тысяч листовых поднимут дух красноармейцев. Слыхал о том, что не хлебом единым жив человек. То-то. Предлагать голодным людям пропагандистские листовки значит оскорблять их человеческое достоинство, упрямо подумал Лебедев. Вслух он этого, конечно, не сказал, поскольку понимал бессмысленность и опасность подобных заявлений. Но до вылета к месту назначения обошел подразделение, которые снабжали армию генерала Власова, и, пребывая уже в новом качестве, подкрутил развинтившиеся гайки в интендантском механизме. Это было не так-то просто сделать, ибо повсюду распространился слух, вторую ударную выводят из мешка, а коли так, Чего ради гнать туда в таком количестве припасы, рискуя людьми и техникой? При этом Лебедев еще раз убедился, что был прав, когда предлагал отсюда заниматься снабжением армии. Что он сможет там организовать среди болот и разрозненных деревень, где нет никаких возможностей для прокормления тысяч изнуренных уже голодом людей? От Вишневского главного хирурга фронта Лебедев узнал, в мешке находятся тысячи раненых. Сколько тысяч? спросил бригадный комиссар. Точных данных нет, пожал плечами Вишневский. Связи там, понимаете, никакой. Может, восемь тысяч, а, возможно, и все 10 двенадцать если не больше. Дела, мысленно воскликнул Николай Алексеевич. Как же их вывозить оттуда? Он немедленно отправился к Грачеву, начальнику тыла фронта, договорился о бензовозах, так как знал, что грузовики и санитарные машины армии стоят из-за нехватки бензина. Можно было и еще кое-какие вопросы решить, но полагалось лететь к новому месту службы. Едва Лебедев появился в штабе второй ударной, Зоев предложил собраться узким кругом и обговорить, что может предложить им свежий человек. Были кроме командарма начальник штаба виноградов, шашков, недавно назначенный глава политодела Гарус, Лебедев рассказал о том, что он стронул из малой вишеры к мясному бору. Но все понимали – Дело не в том, сколько отправили к ним припасов, а в том, сколько немцы дадут доставить сюда. Есть еще один источник пропитания, сказал Виноградов, когда перебрали возможности для снабжения. Отбивать продукты у врага. А что, оживился Зуев, это неплохая идея. Образуем специальные группы разведчиков за нарядом, ведь ходят они за языками, за одной продукты прихватят. Идея Лебедеву понравилась, но промолчал. Человек он здесь новый, необходимо осмотреться, прежде чем высказываться. Теперь все смотрели на Власова, ожидая, что скажет командарм. Андрей Андреевич снял большие очки в роговой оправе и близоруко посмотрел на подчиненных. Так он всегда поступал, когда нужно было принять решение на людях, а некие сомнения смущали его. Без очков лица окружающих превращались в размытые светлые пятна. Люди как бы исчезали. Он вдруг оставался один – отгорожены от всех слабым зрением. Так легче определиться, выбрать линию поведения. Об этой его манере Зуев уже догадывался и сейчас отвел глаза, ибо понимал, что тот не видел его вопрошающего, ожидательного взгляда. «Предложение неплохое даже дерзкое, я бы сказал», – неторопливо заговорил Власов, «словом в нашем, то есть русском духе. Но вот что. Не видится ли вам, товарищи, в этом некая идеологическая неувязка?» отобьем мы у врага продукты, накормим бойцов, они скажут друг другу. Ну и порядки, братцы, пошли. Свои интенданты груши околачивают, а мы сами на немецкое снабжение перешли. Нравственный вроде минус. Командарм смотрел теперь на Шашкова, и начальник особого отдела понял, что надо высказаться. Не думаю, спокойно сказал Александр Георгиевич. холодное брюхо к идеям глухо. К боевым приказам, к сожалению, тоже. Не знаю, что мы там наскребем у немцев, Но попробовать стоит. И политических моментов бояться не надо. Подобная операция отнюдь не система, а частный случай. Наш боец правильно все поймет и обратит в шутку. Во всяком случае не поднимется до политических обобщений. По нашим данным, настроение в войсках хоть и голодное, но боевое. Люди верят в командование, ведут разговоры о том, что за мясным бором формируется целая армия. Она и заменит их здесь. Целая армия, вздохнул Зуев. Если бы это было так на самом деле. Кроме того, – продолжал Шашков, – предлагаю попробовать сей вариант силами особого отдела. Есть у меня рот умельцев-молодцов, посмотрим, что и как у них получится. Ну что же, если чека не видит в этом крамолы, у меня тем более возражений нет, – сказал Власов.